Боль при колите. С болью в левой нижней части живота, которую часто называют колитом, похоже, можно справиться путем увеличения ежедневного приема воды. Вода играет важнейшую роль в процессе пищеварения. Для того, чтобы конечные продукты пищеварения прошли через кишечник, им приходится использовать смазывающую способность воды. В то же время нижняя часть толстого кишечника отвечает за окончательную абсорбцию воды из экскрементов. В состоянии обезвоживания этот процесс приобретает ключевое значение. Существует система общего контроля за перистальтическими сокращениями кишечника во время переваривания пищи и ее прохождения через кишечник. При обезвоживании перистальтика ухудшается и возникает необходимость в более сильных сокращениях, чтобы выжать воду из твердого материала. Этот процесс вызывает боль. Если первоначальная причина боли обезвоживания, а не другое, более серьезное состояние, то 2-3 стакана воды, выпитые утром натощак, должны снять боль. В то же время это поможет избавиться от сопровождающего такое состояние запора и добиться нормального и регулярного стула. Более подробно о природе такой боли говорится в главе 7.